Глава одиннадцатая. По улице под руки вели пожилого перепуганного римлянина. Он сопротивлялся, пытался поднимать ноги и вырываться, но его продолжали волочь по форуму. — Молю Питером, это всего лишь недоразумение, — выл он. — С тех пор, как Луций Корнелий Сула высадился в Италии, я помогал его войску. Помогал! Достаточно было взглянуть на его толстое лоснящееся лицо и белоснежную тогу, которая, правда, малость запачкалась, все-таки ею сейчас форум чуть ли не протирали, как становилось понятно, что это непростой гражданин. Определенно он относился к числу местных богатеев и олигархии. Судя по всему, один из тех, чья ставка на победу марийцев не сыграла, хотя он клялся и божился в обратном. — Я был верен! Верен, Сулли! — выл толстяк, не оставляя попытки вырваться из цепких рук карателей, и будущих палачей. «Я говорил, что Сула не простит ему поддержку сомнитов», прошелестел стоявший рядом со мной человек, приоткрывая завесу тайны. «Сомниты, выступившие резко против Суллы, были практически полностью уничтожены после завершения гражданской войны. Не знаю, чем провинился именно этот перепуганный толстяк, но если утверждение о его связях с сомнитами было правдой, я ему не завидую». Вели богатея двое вооруженных солдат. Один их вид и гримасы на лицах сразу говорили о незавидной дальнейшей судьбе мужика. Лица у них были каменные, покрытые множеством шрамов, для таких убивать, как выпить чашу вина. «И до него добрались», — хмыкнул паримет. «Мне показалось даже, что как будто бы удовлетворенно. Ты его знаешь», — уточнил я, наблюдая за тем, как мужика хорошенечко встряхнули, ставя обратно на ноги. «Не только я. Этот ленивый жердяй — один из богатейших людей, не только в Помпеях, но и на десятки километров вокруг», — охотно пояснил Грек. «Большая часть того, что ты видишь на форуме, построена либо его отцами, либо дедами. Но он сделал неправильный выбор. Тогда еще, когда началась союзническая война, поддержал Италиков и весь этот бред, который предлагал Марий». Говорят, что в самне у него были какие-то дела, и он не хотел терять прибыль. Потом, правда, опомнился, когда Сула высадился в Италии, а сын был убит на одной из солдатских сходок. Думал, что этим он обезопасил себя. паремец со значением покачал головой. Тоже про скрипции? Наверняка, — подтвердил грек. Кстати, это бывший квестор Помпей. Поняв, что мольбы пропадают в туне, белый, как полотно-толстяк, перешел к прямым угрозам. — Вы не посмеете. Вы просто не знаете, какая у меня поддержка в Риме и сколько пользы я принес республике. Когда Квинт Лукреция Офелла узнает о ваших незаконных действиях, вам будет не сдоб... Заткнись! — один из ведших его солдат отвесил богатею подзатыльник. Имя Офелла я слышал не так часто, как имя Суллы, Цина или Мари. Но все же оно было постоянно на слуху. Я хорошо помнил, что в Помпеях получали земли именно легионера Квинта Лукреция. К ним-то, тоже присутствующим на форуме, и взывал бывший квест рыща поддержки. Помогало слабо. Легионеры безучастно взирали на происходящее. Как знать, возможно даже, что эта парочка, что схватила местного олигарха, была тоже из ветеранов Афелы. Просто самого полководца здесь не было. И его имя из уст Толстяка не производило должного эффекта. Логика была простая и понятна. Раз бывший квестер оказался в проскрипциях, значит, сам Афелло, как ближайший соратник Сулы, наверняка об этом знал. — Флавий, храбреший Флавий! — Толстяк заприметил в толпе на площади легионера и воззвал к нему. — Разве вы не вкушали моего вина и хлеба, когда осаждали преносты? Легионер, к которому обращался Толстяк, лишь отвернулся. Никто из ветеранов не хотел создавать себе проблемы на ровном месте. Что они хотели, так это получить положенное и уйти. Большинство из них только ради этого и воевали. Я подметил, как реагирует толпа горожан. Некоторые по шашку отходили подальше от толстяка, как от прокаженного. Другие едко комментировали, что он, мол, получил по заслугам. но один смельчак и вовсе подошел сзади к олигарху и больно ударил ногой под зад. «Вы что, люди? Я столько сделал для этого города!» Искренне возмущался бывший квестор, как только очухался от очередной затрещины карателя. «Мы восстановили храм Юпитера, устраивали пиры». Я понимал, что он зря старается. Увы, память толпы чем-то схожа с памятью той самой птички. «Мгновенье и все твои былые достижения отправляются в утиль». Да и вообще неплохо бы запомнить, вот таким, как этот толстяк, чем выше лезешь, тем больнее падать. Хотя бы затем, чтобы не удивляться потом подобным неожиданностям. Бывшего Квестера провели ближе к нам. Он лихорадочным взглядом, блуждающим по толпе, зацепился за меня и вдруг выпучил глаза, изумился так, будто увидел чудо света, но сказать ничего не сказал, не успел». Ни живого, ни мертвого, бывшего квестера провели в здание городского совета. Силы впихнули в дверной проход, и вопли затихли, а затем и вовсе оборвались. Я тоже стоял ошарашенный. Я прекрасно помнил, что за поимку человека из списка Суллы полагалось немалое вознаграждение. Сам едва не угодил в этот капкан. Но вообще-то все это смахивало на охотников за головами, как показывали в голливудских вестернах с Клинтом Иствудом. В один момент человеческая жизнь римского гражданина была приравнена к некой мере серебра. И то, что Толстяк меня узнал, было опасно, очень опасно. «Не он первый, не он последний», — полголоса сказал примет «Когда мы останавливались, я кое-что слышал. Имена в списке, а напротив них награды за поимку, верно? И ветераны, бывают объединяются в отряды. Кто станет их в этом винить?» Тут он почему-то выразительно посмотрел на меня. «Делай, что умеешь и что привык, и получай за это серебро. Причем гораздо больше любого армейского жалования». «Не поспоришь», — согласился я. И прикусил язык. Вспомнилось, что первым моим знакомством в новом мире была как раз внезапная встреча с отрядом сулланских карателей под Римом. Я вернул греку его же хитрый взгляд. «Может, ты не туда пошел, паремет? Грек загадочно промолчал, видимо, и сам на эту тему крепко задумался. Пока мы ждали, я решил воспользоваться возможностью расспросить Премеда о предстоящей встрече с новым квестером. Мне нужно было побольше об этом знать, хотя, конечно, посредник вряд ли выдаст все, особенно если правда все то, что мне поведала Иксия. «Я с ним лично не знаком», — признался Грег, — «а назначение узнал перед отъездом». Даже не знаю, что он за человек и насколько жесткие решения принимает. Знаю только, что все предыдущие договоренности, в том числе по тебе, остались в силе. А прежние договоренности были с... Я понял, что не знаю имя бывшего Квестера, поэтому запнулся. Ага, с Марком Кантием, бывшим квестором. С ним самым, — ухмыльнулся Грек, махнув рукой в сторону площади. Хм, выходит, Марк, несмотря на якобы заступничество Афелы, Был готов участвовать в махинациях против его солдат. «Вообще, тебе все объяснят», — резюмировал паримет, намекая, что больше отвечать на вопросы не будет. «Все контрактусы подготовлены». Я украдкой покосился на него, правда ли он знает, как все договорено, или просто не договаривает. Впрочем, плевать, я и попадать в Рим был не готов. Но ничего, как-то же осваиваюсь» так что уж переживу, если пойду на переговоры с новым квестором как есть». Ждать приглашения осталось недолго. Через несколько минут из здания городского совета вышел мужичок с длинными черными волосами и бородой. Он уже пару раз появлялся у входа, когда вызывали очередного. Приглашенные не задерживались в здании подолгу, выходя, шли с форума прочь. Длинноволосый что-то шепнул местному глашатую, И тот, хорошенько прочистив горло, назвал мое имя. — Это тебя! — пихнул меня локтем паримет. — Пошли, нас вызвали. Я же сказал, что долго ждать не придется. — Кто Квинт Дорабелла? — нетерпеливо повторил глашатый. Я поднял руку и вслед за греком двинулся ко входу в здание, работая локтями, чтобы протиснуться среди толпы. Остальные легионеры смотрели на нас... С не самыми довольными рожами они-то стояли тут подольше нашего. Но открыто никто не возмущался. А ведь обычно ветераны куда более разговорчивы и тонко реагировали на любую несправедливость. Я бы сам точно не промолчал. Длинноволосый бородач, к которому мы успешно подобрались, впился в меня взглядом. Выглядел он, как прирожденный убийца. Стальные сухие мышцы бугрились под тогой. Как пить дать ветеран и явно не последнего десятка, еще недавно носивший тунику? Я не отвел взгляд, но меня отвлек глашатый. — Так, еще раз, кто из вас двоих Дорабела? Я во второй раз поднял руку. — Он, он, — закивал Грек для пущей убедительности. — Значит, сам Дорабелла и проходит, — распорядился глашатый. — Побыстрее, у Гвина Корнелия мало времени. — Мы вместе, — настоял изумленный Грек. Он много дней ехал сначала за мной, а потом сюда, и не хотел, чтобы теперь про него просто забыли. Но я смотрел не на него. От моего взгляда не ушло, как дернулась рука длинноволосого. Значит, под его тогой кинжал, буду иметь в виду, как и то, что он совсем не прочь пустить его в ход. — Тебя не звали! — глашатый положил руку на плечо по ремеду, не давая пройти. — Жди! Грех склонился к его уху и что-то зашептал, видимо, напоминал о тех самых прежних договоренностях. Но глашатый остался непреклонен. «Дарабелла идет один», — отрезал он, и в голосе появилась едва уловимая стальная нотка. Грех не стал спорить, отошел, подняв руки вперед ладонями. Я двинулся ко входу, но длинноволосый бородач перегородил мне дорогу, резко дернул меня за руку. «Оружие оставляй!» — прохрипел он, щуря свои поросячьи глазки. «Сразу после тебя!» — я подмигнул этому здоровяку, так же резко высвободив руку. Он напрягся, но и не стал усугублять ситуацию, понимая, что правила общие для всех. Это нормально, что в городской совет нельзя заходить вооруженным. Как и нормально то, что у охранника, или кто он тут, оружие должно быть при себе. Тем более в такое неспокойное время. Другой вопрос, что грабли распускать не по делу, я не позволю. Я вытащил меч, резко поднял лезвие, застывшее в ладони, у шеи длинноволосого и широко улыбнулся. — Держи, только не поранься, он острый. Длинноволосый помолчал, выхватил меч у меня из рук, готов держать пари, что у него сегодня стало на один седой волос больше. — Пошли, — скомандовал он. Внутри оказалось уютно, светло и прохладно. Длинноволосый двинулся по коридору, я пошел следом, намеренно держась левой стены. Рукоять кинжала приподнимала ткань его тоги по левую руку. Здесь, как и в имении моего реципиента, где я впервые открыл глаза, все было обставлено дорого и богато. Статуи, фрески на стенах, лепнина. В Помпеях важной торговой артерии денег водилось хоть отбавляй. Почти сразу я вновь услышал жалобный голос бывшего Квестера. Значит, он пока жив. Я напрягся, не прозвучит ли из его уст лишнее, прислушался. «Я могу сегодня же послать гонца в Рим, и он принесет подтверждение, подписанное лично Афелой, что мои действия были согласованы с Сулой от и до». Пауза. Видимо, нынешний Квестер что-то отвечал на это предложение. Его я не слышал. «Как выдвинул! Как без согласия! Он ведь не занимал ранее другие курульные должности, такого не может быть!» Снова пауза. Ответ. И сразу после Толстяк вновь сменил тактику. «Хочешь, я отдам тебе свое дело? Ты сможешь попасть в Сенат, у тебя будет достаточно денег, чтобы пройти имущественный ценз. А я исчезну. Уеду туда, куда ты скажешь. Сицилия? Африка?» Чего-чего, а желание выкрутиться бывшему квестеру было не занимать. Угодив в просак, он вертелся, как уш на сковороде, и не собирался сдаваться. Правда, это уже была лебединая песня. Жить ему оставалось совсем недолго. Мы подошли к комнате, в которой должен был пройти мой прием, и длинноволосый жестом приказал остановиться. А я сильнее напрягся, услышав: Гвин, выслушай меня. Голос его уже звенел. На площади я видел сына своего давнего партнера. Прикажи привести его сюда, и он засвидетельствует, что мои намерения. Я понял, что речь зашла обо мне. Незаметно подшагнул к длинноволосому. Если бывший квестор меня вскроет, придется уходить отсюда с боем. Но неожиданно для меня голос толстяка резко оборвался на полуслове. Послышалось хрюканье, секундная борьба, а потом воцарилась тишина. Следом из комнаты вышли те самые двое солдат. Один из них тащил бессознательное тело бывшего квестера, обернутое тогой, пропитанной кровью. Второй нес мешок из плотной ткани. Что было в мешке, я не захотел представлять. Длинноволосый бородач, мой провожатый, сделал несколько шагов вперед и заглянул в двери. — Квинт Дорабелла, — отрекомендовал он. — Пусть заходит, — ответил Квестер. Я непроизвольно поежился. Голос звучал, как шипение гадюки. Длинноволосый обернулся ко мне. — "Зха, я слышал. Бородач отошел от прохода сверляя меня тяжелым взглядом. Я зашел в комнату, чуть не наткнувшись на пожилую рабыню. Та уходила, держа в руках тряпку, перепачканную в крови. На каменном полу остались разводы. Да, вот вам и идеальные условия для переговоров. Подняв глаза, я увидел, наконец, самого Квестера. Это был человек средних лет с глубоко посаженными глазами, густыми бровями и бульдожьей мордой. Сидел он на курульном кресле с подлокотниками, но без спинки. Такие к Вестеру в принципе, не положены. Для меня, как и для всех гостей, была заготовлена беселлиум, двухместная скамья, на которой имел право сидеть только один человек. Перед тем, как сесть, я огляделся, привычно примечая нюансы на случай, если что-то пойдет не так. Окно широкое, стол, за которым сидит Квестер, смотрит на дверь и стоит примерно в полутора метрах от окна. Я молча прошел к столу, сел на скамью, длинноволосый зашел следом и сразу положил руку на рукоять своего кинжала. Это заметил Квестер. Вене и Корнелий, будь почтительнее к нашему гостю». Голос у него был все так же холоден, что бы он ни говорил. «Он не легионер, Афелы. Этот человек участвовал в битве у Колинских ворот на фланге Марка Лициния Краса. Судя по тому, как вытянулось лицо Длина Волосова, информация произвела на него впечатление. И да, руку с рукояти он убрал. А у меня в голове мелькнуло, что случайности отнюдь не случайны. Концентрация Корнелиев в пределах не самой большой комнаты городского совета прямо указывала, что эти двое из числа самых доверенных лиц Сулы. Я хорошо помнил, что Луций Корнелий освободил несколько тысяч человек из рабства, даровав им статус римского гражданства и сделав этих людей напорой проводимой политики. Если так, эти люди будут верны буквально до гробовой доски. «Покажите свои документы, Квинт», — попросил Квестер. Я достал глиняную табличку, положил на стол. «Пожалуйста». Квестер взял документ, изучил и удовлетворенно кивнул. «Верно понимаю, что вы здесь за тем, чтобы вступить в право пользования землей и с дальнейшей сдачей в аренду». «Все верно», — подтвердил я, глядя прямо на него, но при этом пристально следя за всей обстановкой. «Сколько времени понадобится на сделку?» «Совсем немного. Ознакомьтесь с контрактусом». Квестер буднично положил передо мной несколько тонких дощечек, исписанных чернилами. На первой диптихе содержалась форма договора передачи земли с пустыми местами для имени. Я пробежал по нему глазами, подметил, что там помимо имени не стоит сумма и срок аренды, а также и название самого участка. Был здесь еще один любопытный пробел — номер тессеры, той самой таблички, которая давала мне право на кусок земли. Значит, подобным тессерам велся учет, и где-то зафиксирован ее номер. Пустые места виделись логичными, правильно все-таки заполнять договор по факту сделки, чтобы не портить драгоценные диптихи. В остальном замечаний по делу договора у меня не нашлось. Я удовлетворенно кивнул и взял на ознакомление следующие диптихи. Они оказались уже оформленными документами. Так, я заскользил глазами по строкам «Сервий Тиберия Луц», внесенный диктом Квестера «Помпей», в проскрипции за всестороннюю поддержку врагов республики. Дальше лишен гражданства, отправлен в изгнание с конфискацией принадлежащих Луцу земель, движимого и недвижимого имущества. Понятно. Земля этого Луца теперь отходила мне в пользование, а передо мной лежало основание такого перехода. Следующий документ это наглядно подтверждал. Это был своего рода акт о конфискации и передаче земли сервия Луца мне. Здесь уже стояло мое имя, но не было даты и подписи. То есть формально эти самые «контрактус» еще не были подписаны, а значит, не вступили в силу. И фактически земля до сих пор оставалась в собственности Луца. «Имеются ли вопросы?» — буднично поинтересовался Квестер. «У матросов нет». Я запнулся на привычный, на такой неуместной здесь фразе, тут же поправился. Вопросов нет. Все контрактусы составлены согласно гражданскому праву и защищены. Чудно. Готов сегодня заключить контрактус. Квестер забрал диптихи и обратился к длинноволосому. — Вений, собери свидетелей и сопроводи Квинто Дорабелу в имение Луца, — приказал он. — Зачем? — я вопросительно изогнул бровь. Квестер не ответил сразу, соединил диптих и убрал, а потом впился в меня холодными, будто стальными глазами. Необходимо выселить Луца с этой земли.